Верховники в ответ на эти мнения написали свое. По ней Верховный Тайный Совет состоит не для какой собственной того собрания власти, то, для лучшей государственной пользы и управления в помощь их императорских величеств. А впредь, ежели кого из того собрания смерть пресечет или каким случаем отлучён будет, то на те упалые места выбирать кандидатов Верховному Тайному Совету Общие сенатом и для апробации представлять ее императорскому величеству из первых фамилий, из генералитета людей верных и обществу народному доброжелательных, не воспоминая об иноземцах. И смотреть того, дабы в таком первом собрании одной фамилии больше двух персон умножено не было и должны рассуждать, что не персоны управляют закон, но закон управляет персонами, и не рассуждать ни о фамилиях, ниже каких опасностях, то им искать общие пользы без всякой страсти, памятая всякому суд вышний. Буде же, когда случится какое государственное новое и важное дело, то для оного Верховный Тайный Совет имеет для Совету и Рассуждения собраны быть Сенат, Генералитет, коллежские члены и знатное шляхедство. Буде же что касаться будет к духовному правлению, то и Синодские члены и прочие архиереи по усмотрению важности дела. Верховники уступали относительно числа своих сочленов, соглашались на 12. Старались привлечь на свою сторону духовенство, определяли управление имениями отдать епархиям и монастырям, а коллегии экономии не быть. Как архиереи, так и иереи почтение и мыть будут как служители престола Божия. В пользу других сословий обещали. В Сенат, Коллегии, Канцелярии и все прочие управления выберены да будут из фамильных людей, из генералитета и из знатного шлихетства, достойные и доброжелательные обществу государства, так уж и все шлихетство содержано быть, имеет так, как и в прочих европейских государствах, в надлежащем почтении, и в ее императорского величества милости и консидерации, внимания, особливо старой и знатной фамилии, да будут иметь преимущество и снабдены быть, имеют рангами, и к делам определены по их достоинству. Шлихетство в солдаты, матросы и прочие подлые и нижние чины неволею не определять а чтобы воинское дело не ослабевало, для обучения военного учинить особливые кадетские роты, из которых определять по обучению прямо в обер-офицеры и производить через гвардию, в морскую службу через гардемаринов, которые есть в управлении гражданском, хотя и не из шляхетства, а дослужились рангов. Также приобщены да будут в общество шляхетства и определять их к делам, как заблагорассудится» приказных людей производить познатным заслугам и по опыту верности всего общества, а людей боярских и крестьян не допускать к каким делам. Кто будет казнен смертью, после таких у жен, детей и сродников имения не отнимать и тем их не укорять, а солдатах и матросах смотреть прилежно, как над детьми Отечества, дабы напрасно трудов не имели и до обид их не допускать». Лифлянцы и эстлянцы, как шлехетство, так и гражданство, да содержаны будут ровно ее императорского величества милостью, как и российские, и во всем поступано будет по их правам и привилегиям, так уж и, и к прочим иноземцам, которые ныне имеются, которые и впредь будут в российской службе иметь почтение и склонность ко всякой любви, и по контрактам жалование добудет да неотъемлемо». Купечеству иметь презрение и отвращать от них всякие обиды и неволи, и в торгах иметь им волю, и никому в одни руки никаких товаров не давать, и податьми должно их облегчить, а прочим всяким чинам в купечество не мешаться. Крестьян сколько можно облегчить. Резиденция, убегая государственных излишних убытков, и для исправления всему обществу, домов, своих и деревень быть в Москве непременно а в другое место никуда не переносить.